Проект СЭТИ и инопланетные цивилизации. Второе. Конструкции радиотелескопов усложняются и развиваются. До сих пор на наличие разумной жизни исследовано всего лишь около тысячи звездных систем, но в ближайшее десятилетие их число может вырасти в миллион раз. Использование радиотелескопов для поисков внеземных цивилизаций началось в 1960-е годы, когда астроном Фрэнк Дрейк инициировал проект ОЗМА, названный в честь королевы страны ОС, с использованием 25-метрового радиотелескопа в Гринбэнк, штат Западная Вирджиния. Так родился проект СЭТИ – Search for Extraterrestrial Intelligence – поиск внеземных цивилизаций. К несчастью, сигналов от инопланетян принять не удалось. Но в 1971 году НАСА предложило проект Cyclops, в рамках которого предполагалось строительство 1500 радиотелескопов на общую сумму 10 миллиардов долларов. Нет ничего удивительного в том, что этот проект развития не получил. Конгрессу идея не понравилась. Средства были выделены на куда более скромный проект. Отправить в 1971 году в открытый космос тщательно составленное и зашифрованное послание инопланетянам. Кодированное послание длиной в 1679 бит гигантский радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико отправил в направлении шарового скопления М-13, которое отделяет от нас 25100 световых лет. Это была первая космическая визитка нашей цивилизации, содержащая важную информацию о человеческой расе. Однако ответ получить не удалось. Может быть, Мы инопланетянам не понравились? А может, помешала скорость света? Учитывая расстояние, вряд ли стоит ждать ответа раньше, чем еще через 52 174 года. С тех пор некоторые ученые высказывают сомнения в том, что стоит так явно рекламировать наше существование на весь космос, по крайней мере, до тех пор, пока мы не выясним намерения инопланетных существ в отношении нас. Эти люди не согласны со сторонниками проекта МЭТИ, Messaging to Extraterrestrial Intelligence, который активно пропагандирует посылку сигналов инопланетным цивилизациям. Сторонники МЭТИ рассуждают так. Мы уже посылаем в космос огромное количество радио и телесигналов, так что несколько дополнительных, содержательных сигналов проекта МЭТИ погодой не сделают. Однако критики проекта считают, что нам не стоит без нужды повышать шансы на то, что нас обнаружат потенциально враждебные инопланетяне. В 1995 году астрономы обратились к частным спонсорам и основали в Mountain View, штат Калифорния, Институт СЭТИ, чтобы централизовать исследования и инициировать проект PONIX, призванный изучить тысячу близлежащих солнцеподобных звезд в радиодиапазоне 1200-3000 МГц. Используемое при этом оборудование настолько чувствительно, что способно было принять излучение радарной системы аэропорта на расстоянии 200 световых лет. С момента основания институт Сети, расходуя по 5 миллионов долларов в год, просканировал больше тысячи звезд, но результата до сих пор нет. Еще один пример новаторского подхода – проект Сети «Собака Хоум», инициированный в 1999 году астрономами Калифорнийского университета в Беркли. В нем участвует целая армия из миллионов астрономов-любителей и владельцев ПК. Каждый может принять участие в этой исторической охоте. Пока вы спите ночью, ваш скринсейвер потихоньку пережевывает в кавычках данные, поступающие к нему от телескопа Арасибо в Пуэр-Рико. Пока что на участие в проекте записались. 5,2 миллиона человек из 234 стран. Может быть, они мечтают первыми в истории человечества связаться с внеземной жизнью. И тогда их имена, подобно имени Колумба, войдут в историю. Проект Сэти Собака Хоум вырос так стремительно, что теперь является крупнейшим проектом такого рода из всех, когда-либо предпринимавшихся. Во время беседы с тогдашним директором Сэти Собака Хоум, доктором Дэном Вертхаймером, я спросил его, как можно отличить фальшивые послания от настоящих. И он сказал кое-что неожиданное для меня. Он сказал, что иногда они намеренно скармливают системе данные радиотелескопов с наложенными на них фальшивыми сигналами воображаемых внеземных цивилизаций. Если никто из участников не обнаружит эти фальшивые сигналы, станет ясно, что с программой непорядок. Так что имейте в виду, если ваш скринсейвер объявляет, что расшифровал послание от инопланетной цивилизации, не спешите звонить в полицию или президенту Соединенных Штатов. Может быть, это фальшивое послание.